Глава двадцать девятая маслится немножко. И тогда малышка заплакала. Плакала она в последнее время постоянно, и Сидоров замечал, как она размазывает слезы по щекам даже во время кормления пациентов. Но сейчас это было очень кстати. Вернее, было бы кстати еще тридцать секунд назад, если бы Тютюнин промолчал. А теперь они стояли стеной, эти бабы, сцепляющиеся за юбки малышней, и старики с костылями, и смотрели глазами, ставшими совершенно непрозрачными, и непонятно было, на кого они смотрят, на Тютюнина или на Сидорова, или на рыдающую, подвывающую малышку, или на покачивающуюся от слабости огонянц, как всегда прикрывающую рот ладонью. И надо было уходить ни с чем, но уходить было нельзя. Брать Тютюнина было ошибкой, и эту ошибку допустил он, Сидоров. Он настоял. Совет держали в трюме два часа назад. Он, малышка, Синайский. У боцмана в хозяйстве нашлись две пары санок, одни почему-то детские. И как возвращаться, если повезет, было понятно. А непонятно было, повезет ли. Взяли с собой все пряники, что оставались на барже, менять. В наволочке болтались килограмма полтора-два небольших обломков последней недоеденной табуретки. Решено было просить муки, из которой можно варить похлебку. А вообще, что дадут? Сначала Сидоров собирался идти один, но Синайский сказал, вы не настолько жалобный. И решено было дать Сидорову в команду двух пациентов. Всегда молчащего Тютюнина за его способности и Огонянца. за ее пугающие, ноющие скороговорки, а еще вечно плачущую малышку. Тютюнина выбрал Сидоров. Тот мог тихонько подсказать Сидорову кое-что. С Аганянс договорились, что если будет надо, Сидоров подаст ей знак. Вместо этого Агонянс, как Сидоров не моргал и не толкал ее в бок, в страхе зажимала себе рот ладонью и отводила от баб глаза. Зато большой, костлявый Тютюнин от которого во время индивидуальных бесед и двух консилиумов Синайский не мог добиться почти ни слова, выступил на ура. Так что вот, — говорил Сидоров, — и чувствовал, что вообще не понимает, с кем говорит. Вообще не знает, слышит ли его кто-нибудь или просто смотрят на них эти чужие люди, сложившие руки на худых животах. Так что вот, больше нам надеяться не на кого, -то, товарищи, понимаете? Вот мы пряники принесли, больше у нас ничего нет. Помогите, пожалуйста, больным. Баржу у нас ранило, это я уже говорил. Так бы мы, может, до Горьковской впроголодь как-то. Но теперь еще дольше, но это я уже говорил. И Сидоров замолчал, не зная, что сказать еще. И они тоже молчали. И вдруг у него появилось чувство, что это хорошее молчание, что еще немножко и повезет, и покатят они с непустыми саночками обратно, развеселиться сердце. И он еще раз ткнул огонян с локтем бок «Поднажми, училка!» Но та только дернулась и стала жевать варежку. И тут вдруг басом загудел Тютюнин. И Сидоров обмер и замахал на него руками, было поздно. «Я же вижу, вот у тебя картошка есть, пот пол весь в картошке. Ну, подсоби, пропадем мы!» — гудел Тючюнин, тыча пальцем в бабу, замотанную тремя платками, один поверх другого. «А ты, старый, дай мучиться, пожалей боги мы тебе пряничка дадим. У тебя есть, тебе Господь зачтет. Есть у тебя мучиться, я вижу». «А ты, у тебя же...» Стена тел зашевелилась и загудела. Сидоров подбежал к Тютюнину и рванул его за рука в пальто. Тютюнин звучно захлопнул рот. Кто-то отбежал назад к избам. За ним потянулись другие. И тогда малышка заплакала. Чтобы не видеть, как они расходятся, Сидоров в отчаянии снял очки, и все стало мутным и неверным. И тут он сдернул с головы шапку и бросил ее на снег. И следом за ним потянул с головы шапку Тютюнин. Кто-то остановился. Гудение прекратилось. «Послушайте», — сказал Сидоров очень громко. «Посмотрите, пожалуйста. Вот перед вами...» Тут его осенило, и он продолжил. «Пациентка, малышка, Анна Сергеевна, вы видите только что снаружи». Что она, что они измученные, грязные, голодные. Я и сам не лучше. Вы, наверное, даже не верите, что я медбрат. Даром, что у меня белый халат под пальто. Но вы вот посмотрите, у меня удостоверение. Он порылся в нагрудном кармане и достал корочку, и зачем-то помахал ею над головой. Стояла тишина, и он сказал. Но вы болезнь ее не видите, от которой мы ее лечим. Это очень серьезная болезнь, тяжелая, и у нас таких почти двести человек. Мы очень давно плывем, чтобы их спасти. Некого нам больше просить, кроме вас. Помогите нам. — Тут красное рядом! — крикнул из толпы ломающийся голос, и двое разом ему ответили. — Заткнись, павленок! — Мы и в красное сходим, — сказал Сидоров. и обессиленно замолчал. «До меня пойдемте!» сказал женский голос из толпы. И Сидоров, таща за собой пустые саночки, пошел на этот голос, не сразу догадавшись надеть очки. И за ним пошли малышка, тютюнин и спотыкающиеся огонянцы. И такого киселя, какой налила ему эта баба с двумя приставучими маленькими девчонками, он не пил никогда в жизни. Ни до... Ничто удивительно после. Тютюнина баба на всякий случай за порог не пустила, но киселя вынесла. Шли в красное, везя за собой на саночках муку и картошку, мешок с яблоками, маленькую бочку с квашеной капустой, репу, большую крынку со щами, девять хлебов. Сидоров уже прикидывал. Репу есть сырой, Из муки похлебку, из яблок быстрое варенье с сахарином, так нажористее, из хлеба сухари капусту раздать. Сглатывал слюну, но идти было легко, как не болели ноги. Тютюнин вез на мешках с картошкой огонянц. Даже малышка шла пободрее. В красное входили по-умному. Тютюнина с припасами оставили за полкилометра и пошли втроем. Сидоров поддерживал огонянц за локоть. Малышка повторила свой фокус с рыданиями, и саночки привезли к сельской ограде еще муки и еще картошки, и мешок с орехами, и моченые яблоки. И санки пришлось перевязать веревками. И совсем у ограды догнала их молодая бабенка и сунула Сидорову в руки крыночку, сказав, маслица немножко». И Сидоров эту бабенку обнял, А малышка зарыдала опять. Обратно шли часа два с лишним. Сил не было совсем. И несколько раз садились отдыхать. И съели четвертинку одного хлеба и попол яблока. А больше ничего. И когда пришли, Синайский долго ходил и смотрел на картошку, сыпанную на палубе. Потом сказал... испечь бы. — Ай, давайте, — сказал Зиганшин. И вняк, правда, холодноватый, но если побольше набрать, так и ничего. — С ума сошли, — сказал измученный Сидоров. — Костры жечь хотите? Бомбы хотите? — А вдруг обойдется? — Весело сказал Синайский. — Обойдется, — весело сказал Зиганшин. — Это вам Гитлер лично сообщил. — спросил Сидоров, чувствуя, что у него нет сил на борьбу. «Телеграмму прислал», — подхватила Ветветинова, все эти дни бегающая за синайским собачкой и глядящая ему в рот. У кого, у кого, а у Ветветиновой сил было в последние дни пугающе много. Она хваталась за любую работу и вчера ночью перевернула в одиночку все матрасы в трюме и перестелила почти двести простыней. Праздник устроим на берегу. Яков борис Яков Игоревич, ну, пожалуйста. Профессор, даже пациентам нескольким можно разрешить. Ну, пожалуйста, ну, заслужили же. Сколько печется картошка? Спросился Найский, улыбаясь. Так полчасика захлопала в огромные ладоши ветвитинова как в тарелке забила. Это мелкое, сказал с улыбкой Зиганшин. За полчаса испечется даже наивнике. Сидоров закрыл глаза и понял, что сейчас уснет. Проснулся он не на своем матрасе, а на матрасе Синайского. Тот был ближе ко входу в трюм. Как его сюда довели, он толком не помнил. Была почти половина девятого. Он судорожно поискал папиросы, вспомнил приказ Зиганшина не курить в трюме среди матрасов и побрел на палубу. с трудом переставляя плохо слушающиеся ноги. На берегу горели три маленьких костра. Эти сумасшедшие, видимо, решили, что в случае чего так оно больше будет похоже на пожар, чем на вечеринку. От страха Сидорову стало нехорошо. Он быстро взглянул на небо, но небо было спокойным и ледяным. И от этого ледяного спокойствия очень захотелось туда. к костру. И очень хотелось картошки. Он сказал себе, что спустится по сходням только для того, чтобы заставить их погасить костры. Но через несколько минут уже сидел, упираясь одним плечом в твердый бок ветветиновой, а другим в плечо пациентки Речиковой, радостно гудевшей проволчка. Всего у костров сидело человек тридцать. У каждого была палочка с четвертинкой маленькой картофелины. И четверть картофелины дали Василисе. Ели очень медленно, по крошке. И поверить в то, что это на самом деле происходит, было почти невозможно. Внезапно Зиганшин запел ужасным голосом в путь дорожку дальнюю. Все засмеялись. но никто не подхватил хотелось молчать у сидорова не было сил прекратить это все сказать ну достаточно сказать ну пожалуйста и когда зажужжало небо и потемнели лица он просто вскочил на ноги и забегал но жужжание было слабым одинокая самолетница была высокой зиганшин уже поливал костры из ведра свет их мерцал и дерргился И когда сидевшая в отдалении от всех, очень страшная и очень красивая в этом дерганом свете Евстахова поднялась на цыпочки и клюнула Сидорова мелким ротиком в губы, сделалось еще страшнее.